Кто знает, может быть, неспосланные ей свыше, мечты, которым суждено будет позднее вспомниться горько до да боли в сердце, и сниться часто и безысходно. И будет вой волчицы, как плата за те мечты. Ведь все мечты так вначале рождаются в воображении, а затем, по большей части, терпят крушение за то, что посмели произрастать без корней как иные цветы и деревья. И ведь все мечты так, и в том их трагическая необходимость в познании добра и зла. Глава третья Зима вошла в Моинкумы. Однажды уже выпадал снег, достаточно обильный для полупустыни. Тот снег заберил ненадолго всю саванну, явившуюся самой себе в то утро белым безбрежным океаном с застывшими на бегу волнами, где есть где разгуляться ветру и перекати полю, и где, наконец, установилась такая тишина, как в космосе, как в бесконечности, поскольку пески успели напиться влаги, а увлажненные такыры смягчились, утратив свою жесткость. А перед этим... Над Саванной прогоготали гусей осенних косяки. Так высоко и звонко пролетали они в сторону Гималаев над Муинкумскими степями, отправляясь с литовок от северных морей и рек на юг к исконным водам Инда и Брахмапутры, что будь у обитателей Саванны крылья, все поддались бы зову. Но каждой твари свой рай предопределен. Даже степные коршуны, парившие на той высоте, и те лишь уклонялись в сторону. А у Акбары к зиме волчата заметно поднялись, и, утратив неразличимость детскости, все трое превратились в угловатых переростков, но уже каждый со своим норовом. Понятно, волчица не могла дать им имена. Раз Богом не определено, не переступишь. Зато по запаху, что людям не дано, и по другим живым приметам она легко могла и отличить, и звать к себе в отдельности любого из своего потомства. Так у самого крупного из волчат был широкий, как у Ташчайнара, лоб, и воспринимался он потому как большоголовый. А средний, тоже крупничок, с длиннющими ногами-рычагами, которому быть бы со временем волком-загонщиком, тот воспринимался быстроногим. А синеглазая, точь-в-точь, точь, как сама Акбара, и с белым пятном в паху, как у самой Акбары, игривая любимица Акбары, значилась в ее сознании безсловесным любимицей. То подрастал предмет раздора и смертельных схваток среди самцов. Едва придет ее любовная пора. А первый снег, выпавший незаметно за ночь, тем ранним утром был праздником нечаянным для всех. В начале волчата переростки арабели было от запаха и вида незнакомого вещества, преобразившего всю местность вокруг логова, а потом понравилась им прохладная отрада, и закрутились... Забегали вокруг на перегонки, барахтались в снегу, фыркали и взлаивали от удовольствия. Так начиналась та зима для первенцев, в конце которой им предстояло расстаться с волчицей-матерью, волком-отцом и друг с другом, расстаться для новой жизни каждого из них. К вечеру снег еще подсыпал и на другое утро, еще до восхода солнца, в степи было уже светло и прозрачно, как днем. Покой и тишина разлились повсюду, и острый голод по-зимнему дал о себе знать. Волчья стая прислушивалась к округе. Пора было на промысел добывать прокорм. Акбара ждала для облава на сайгаков сообщников из других стай. Пока что никто не дал об этом знать. Все слушали и ждали тех сигналов.